о растительной клетчатке в пищевых волокнах. Растительная клетчатка или пищевые волокна ⁇ это часть растений, в основном злаковых, которую мы употребляем в пищу вместе с жирами, белками, углеводами, витаминами. В медицинской литературе можно встретить еще одно название клетчатки ⁇ гидрофильные коллоиды. Этот термин указывает на главную роль, которую клетчатка играет в питании. Она удерживает воду, что способствует увеличению объема каловых масс и снижению риска запоров. Кроме того, клетчатка снижает уровень холестерина в крови, что по современным представлениям очень важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано также, что клетчатка – целлюлоза, гемицеллюлоза – эффективна для предупреждения раковых заболеваний. Однако для предотвращения рака толстой и прямой кишки только лишь повышенного употребления клетчатки недостаточно. Для оптимального использования Клетчатки в качестве предупреждающего средства против возникновения онкологических заболеваний необходимо снизить употребление мяса. Известно, что в некоторых африканских племенах, где в рационе преобладает растительная клетчатка, а мясо и молоко почти отсутствуют, не зарегистрировано ни одного случая геморроя и рака толстой кишки. Больше всего клетчатки в пищевых отрубях, овощах и ржаном хлебе. В белой муке – сахар и других рафинированных продуктах пищевая клетчатка не содержится. Употребление в пищу макаронов, цельных зерен риса и других злаков, хлеба, грубого помола, а также бобовых растений в значительной степени удовлетворяет потребность в ней. Однако те, кто рискнули последовать этим рекомендациям, могли столкнуться с тем, что у непривычного человека внезапное поглощение больших количеств продуктов, содержащих клетчатку, может привести к вздутию и даже болям в животе. Некоторые люди, опасаясь боли в толстой кишке, стараются совсем исключить продукты, богатые клетчаткой. Это, пожалуй, основная ошибка. Без клетчатки хорошей работы кишечника не будет. Второй ошибкой будет поспешное расширение рациона. Клетчатка содержится не только в отрубях и цельных зернах. Много клетчатки в овощах и фруктах. Если ваши кишки раздражены и изнежены, не начинайте с подражания кроликам и козам термически обработанные овощи и фрукты не менее полезны, чем сырые. Тушеная морковь и свекла, пареная репа и брюква, печеные яблоки, припущенные сухофрукты. Во всех этих блюдах витамины не разрушаются. Отруби также можно пропарить или даже поварить. Употреблять их лучше в виде добавок к супу или гарниру. Начинайте с 1-2 чайных ложек отрубей в сутки. В качестве других источников клетчатки в нашей стране традиционно применяют также морскую капусту и льняное семя в их природном виде или в форме фармакологических препаратов. Введение в рацион клетчатки предполагает, что в течение дня, кроме еды, вы регулярно употребляете жидкость до полутора литров воды, сока или обезжиренных молочных продуктов.